Глава вторая, в которой Кощей встречает дикарей. Лысый генерал произнес это с такой значительностью в голосе, что и Холмс, и Ватсон почувствовали себя несколько уязвленными. Для них имя это было пустым звуком. Для них, но не для внимательного слушателя, знакомого с историей острова Русь. Он помнит, как закованный в цепи Монорбит после восстановления этномагического поля вновь обернулся злыдним кощеем и проводил своих незваных гостей проклятиями и угрозами. Далее события развивались так. На третьи сутки пребывания в неволе кощей поклялся озолотить того, кто его освободит. На седьмые передумал и решил только пообещать озолотить, а после освобождения — наоборот. превратить своего спасителя в какую-нибудь особо мерзкую тварь. К концу третьего месяца Кощей, приобретший за этот срок привычку разговаривать сам с собой, торжественно произнес вслух. «Клянусь, когда меня освободят, я не стану тратить силы на того, кто это сделает. Нет, я уничтожу весь этот гадкий мир, в котором я, самый могущественный волшебник, подвергаюсь неслыханным унижениям. В тот же миг, подобострастно кланяясь на ходу, в камеру пыток просеменил невесть откуда взявшийся поп Гапон. Кощей сообразил, что не стоит посвящать Гапона в свой новый только что выдуманный план, и вскрикнул с притворной радостью. «Гапончик, милый, ты ли это?» «Я, Кощеюшка, кто же еще?» «Вот радость-то, вот радость!» Забринчал оковами Кощей. ну ка гапончик помоги мне отсюда выбраться будем с тобой мед пиво пить усов у нас нет так что все в рот попадет жить будем дружно тут только осмыслив беспомощность своего вчерашнего господина, Гапон выпрямился расправил плечи приосанился жить дружно с тобой что ли козел он прошелся вдоль кощея проверяя надежность цепей и добавил, «Мёд-пиво пить? Да с тобой хоть с усами, хоть без усов ничего в рот не попадёт. Ты же всё приколы строишь. Кто мне банан из слоновой кости подсовывал? А а кто в зелено вино слабительного намешал?» Кстати, мёд с пивом ничуть не хуже подействует. Не удержавшись, Кощей хихикнул от приятности воспоминаний, но тут же, взяв себя в руки, взмолился. «Да это я по дружбе, Гапончик, ты ж мне как брат родной!» «Как брат?» — покачал головой Гапон. «А не ты ли мне говорил, что правильно свет мой Алена Соловьенишна к Муромцу убегла? Что, мол, зачем ей такой, как я, заморыш дебильный?» замор ж Гапончик, это значит гость заморский, важный и не дебильный вовсе, я говорил, а дебелый, рослый да здоровый!» «Не знаю такого слова», — нахмурился Гапон. «Словарь даля почитай», — посоветовал Кощей. «И вообще шутил я». «Ясненько. Освободить я тебя освобожу. Дай только придумаю, чего за это просить с тебя, да как сделать, чтобы ты от обещаний своих не отрекся». С этими словами Гапон уселся на стоящую поодаль плаху и тяжело задумался. «Предложенница есть». Первым нарушил тишину Кощей минуты через три. «Выкладывай, обмозгуем». «Думаю, нет тебе ничего милее, как стать князем русским за место Владимира, а княгиней, чтоб соловьинишна была. Это я тебе запросто устрою. А во-вторых, как сделать, чтоб я свое обещание выполнил? Нужно взять с меня честное Кощей слово». — схватился за живот Гапон. — По первой-то части я с тобой согласен. Князем быть — это хорошо. А вот с честным словом твоим это ты загнул, загнул. — Ты что же, Тать, не веришь мне? — <двой> <LLCinda> грозно вскричал Кощей, вспылив, но тут же осёкся. — Ладно, будем считать, первая часть принята за основу. Давай про вторую думать. Они вновь надолго замолчали. Первым опять взял слово Кощей. «Ничего нам не придумать. Как ни поверни, все равно я тебя обхитрить смогу. Так что или поверить тебе придется мне на слово, или уж не знаю что». поготь погодь», погодь — перебил его Гапон. «Есть одна мыслишка. Дай додумать, не мешай». Кощей нетерпеливо побренчал цепями, но произнести еще хоть слова не решился. Агапон принялся излагать свою гениальную идею. «В цепи тебя Иван со своими басурманами заковал, так?» «Ну, так». «Оттого они это сделать смогли?» «Что прибор твой колдовской отключили, верно?» «Он слишком много знает», — подумал Кощей, а вслух согласился. верно «Почему ты, несмотря на всю силу свою колдовскую, освободиться не можешь?» «Потому что руки закованы, а тебе, кроме заклинаний, еще и пасы специальные надо делать». «Так? Так!» — неохотно признал Кощей. «От прибора нить волшебная тянется к дубу, где яйцо хрустальное хранится. Если ниточку эту обрезать, то ты снова силу свою потеряешь». Только попробуй, взъярился Кощей. Не боись, не буду. Мне это самому невыгодно. Так я поступлю. Освобожу тебе одну руку, пилку дам, а сам возьму ножницы, да с нитью той рядышком сяду. Я же ли ты супротив меня коварство какое измыслишь? Вмиг ту нить перережу, и снова ты силу потеряешь. Не перережешь, злобно сверкая глазами, заявил Кощей. «Ты тогда и сам другим человеком станешь». «А мне терять нечего», — захихикал Гапон. «Я и с прибором человек маленький. Опик Гапончик, советник княжей до Кащеев. И без прибора, литературный критик тому обучающий, чего сам делать не умею. Так что обрежу, будь спокоен». кощей сник, а Гапон, схватив пилку, перепилил оковы на правой руке. Отдал инструмент и опрометью выскочил из камеры. Освободившись, для скорости кощей пилил не цепи, а собственные конечности, тут же вырастающие заново. Чародей выбежал из дворца. Гаппон сидел на поляне, в одной руке держа кабель транслятора, а в другой — ножницы. Мелко трясясь и хихика, гапон крикнул. «Эй, Кощей, сделай-ка мне сюда еды побольше, а то ведь проголодаюсь». «Я те что, холоп дворовый?» — огрызнулся Кощей. «Ну, как хочешь, как хочешь», — закивал головой Гапон. «Режу». тфу ты, навязался на мою голову!» — проворчал в сердцах Кощей, затем что-то прошептал и взмахнул руками. С громким хлопком и бирюзовой вспышкой возле Гапона возникли три корзины с фруктами, пирогами и бутылями. «И колбаски, и колбаски, и ещё!» — крикнул Гапон. «Да получше!» Ударив его по затылку, с неба свалилась палка сервелата. Глаза Гапона расширились. «Ты так больше не шути, Кащеюшка!» — крикнул он. «Я ниточку-то чуть было уже не перерезал. Лучше делом займись. На всё тебе три дня даю, как положено, а потом пеняй на себя». «Ну-ка расскажи, как обещание свое выполнить, думаешь?» «А вот это уж фиг тебе!» — отрезал Кощей. «Сказал, сделаю. Как не твоя забота?» Со словами этими он повернулся к Гапону спиной и воротился в замок. Уселся на трон и задумался. Выполнять обещанное Гапону он не собирался, это само собой. Другая мысль глодала его. Как весь мир уничтожить? Не так-то это легко, если учесть, что сила его действует только в пределах острова. Да и тут дезееровцы снуют. Кощей скривился от неприятного воспоминания и для успокоения взял нелюбимый фрукт — банан. Но мысль о дезееровцах не отступала. И вдруг Кощей почувствовал, что она же может ему чем-то и помочь. Департамент реальность защищает. Он же хочет ее уничтожить. Значит, нужно выяснить, что реальность угрожает, и этим воспользоваться. На мгновение Кащея посетила неприятная мысль. А сам-то я не исчезну вместе с реальностью. Но он без труда отогнал ее. Нет, быть того не может, я ж бессмертный. магическое поле действовало на умственные способности своеобразным образом. тут и припомнилась Кащею похвальба Смоленина о том, как они спасли мир, вернув в свое время каких-то пацанов. «Вот!» — мысленно вскрикнул кощей «Выкрасть отроков да упрятать понадежнее!» От волнения он засунул в рот так и неочищенный банан и сживал его, не обращая внимания на кожуру. «Как выкрасть?» — принялся он бегать туда-сюда по тронному залу. где схоронить «Здесь разве?» «Нет, тут дозаэровцы уже побывали, могут снова пробиться». «Убить?» «Нет, лучше чего-нибудь посмешнее придумать». Выскочив в дверь, он сбежал по каменной лестнице, метнулся в подземелье. Двери камер были распахнуты настежь. Пленники отпущены, значит, и это помещение ненадёжно. Вернувшись в тронный зал, он наткнулся на другую дверь. Туда, став Кащеем, он за ненадобностью не заходил никогда. На двери, шевеля губами, кощей прочел «Библиотека» и с трудом вспомнил, что это означает. Из всех книг кощей уважал лишь свои собственные былинки, высмеивающие князя Владимира, богатырей да баянов. За дверью обнаружились длинные ряды запаленных стеллажей с книгами. они занимали все обширное помещение оставляя место только письменному столу и старому шкафу в углу и тут кощей аж присел от удовольствия вот прикол то он спрячет драгоценных отроков в книгу пусть их там попробуют найти вперив взгляд в плотяной шкаф кощей забормотал волшебную тарабарщину и взмахнул руками грохнуло вспыхнуло и шкаф отныне превратился в магический прибор, переправляющий любого желающего в вымышленный книжный мир. А в какой зависит, вот прикол-то, от того, какую книжку под шкаф за место сломанной ножки подсунешь. Он схватил для проверки какой-то том, сунул его под просевший угол, открыл дверцу и забрался внутрь. Посидел пару секунд, размышляя, как же действует его волшебство, и решительно полез обратно. и оказался на залитом солнцем берегу океана. Кощей огляделся. Его окружала непроглядная тропическая чаща, ни одной березки или клёна, сплошные пальмы и инжир, и никаких следов человека. Тут Кощей испугался. Ведь согласно произнесённому им заклинанию, чтобы вернуться назад, он должен был войти в любой шкаф того вымышленного мира, в который попал. Магическая интуиция подсказывала ему, что если создать в этом мире шкаф при помощи колдовства, действовать надлежащим образом тот не будет. Шкаф должен быть местный, плоть от плоти этой книжки. «А вдруг этот остров необитаем?» С дрожью в голосе спросил себя Кощей. И сам же задал встречный вопрос. «Совершенно необитаем?» «То есть абсолютно!» По спине злодея прошла дрожь. Он храбро возразил сам себе. «Я шкаф тогда сооружу». «Без топора не выйдет, а я топор в лесу найду», по-детски схитрил Кощей. «Найдешь топоры что же? Ты размахнешься по сосне, а по ноге». «Заговариваюсь», — подумал Кощей. Откуда здесь сосны? Однако замечание внутреннего голоса насчет ноги и топора было так обидно, что он завопил. Но почему? Да потому, что никогда и ничего не делал в жизни сам. Да, это было верно. И, прекратив спор, Кощей уныло побрел вдоль берега. Что же делать? Как вернуться и угробить весь мир? И вдруг... «Обитаем! Обитаем!» — завопил Кощей, чуть не запрыгав от радости. На узкой полоске мокрого пляжа он обнаружил след босой ноги и, радостно приплясывая, пропел. «Я готов целовать песок, по которому ты ходил! Только кто?» И тут невдалеке послышались гортанные крики и грохот барабанов. Кощей, приплясывая, еще веселее, двинулся на звук. Но, приблизившись и выглянув из-за валуна, остудил свой пыл. Эти до шкафов еще не додумались. На берег были вытащены огромные пироги, а их хозяева развели на берегу костер и что-то стряпали на огне, пританцовывая. Видимо, стряпня являлась ритуалом. Вдруг несколько человек отделились от остальных и побежали к лодкам. А еще через минуту они уже тащили к костру двоих своих соплеменников, на ходу освобождая их от пут. Одного из них ударили по голове дубинкой, не особенно церемонясь, распороли живот и принялись потрошить. Дикари так увлеклись этим занятием, что не сразу заметили, как второй вдруг ринулся вперед и с невероятной быстротой пустился бежать по песчаному берегу. Трое устремились за ним в погоню. «Уйдет, уйдет ведь!» Симпатии кощее конечно же, полностью принадлежали людоедам. Не рискуя приближаться, он, однако, всей душой был с ними. На пути убегавшего оказалась небольшая бухточка. Беглец ринулся в воду и в два счета переплыл ее. Двое из троих преследователей сделали то же самое. Их потенциальный обед скрылся в чаще. И тут Кощей увидел, как навстречу преследователям выскочил одетый в лохматой шкуры человек. Первого этот новый персонаж уложил прикладом громоздкого мушкета, во второго выстрелил в упор. Затем вернулся в заросли. Кощей прокрался поближе и сквозь кусты увидел, что так и несъеденный дикарь и одетый в шкуры человек, обменявшись какими-то знаками, вместе двинулись в глубь вглубчаще. Пригибаясь, Кощей проследовал за ними и вышел к чистоколу. Покостить на чужой территории было для Кощея делом привычным, поэтому перебрался он без труда. Из-за стены дощатой хижины доносился хриплый, неуверенный голос. «Это хлеб! Это молоко! Пей, пожалуйста! Пей! Пей же, придурок!» Обогнув хижину, Кощей остановился как вкопанный. «Вот он! Наконец-то!» За изгородью чинно прохаживались похожие на куриц птахи, а в дальнем углу загона прилепился к чистоколу, собранный из бамбуковых плетенок, шкаф. Кощей, не задумываясь, перелез через забор, пробежал мимо взволнованно раскудавшихся птиц, приоткрыл створки и увидел внутри три плетеные же полки. На них лежали мелкие коричневые яйца. Видимо, так оберегал их хозяин от местных тушканчиков. Кощей, согнувшись в три погибели, втиснулся под нижнюю полку, вытянув руки, затворил дверцу и тут же выпал из шкафа в библиотеке своего замка. Поднявшись и исполнив от радости пару хореографических па, он вытащил из-под шкафа книгу и по слогам прочел название. «Даниэль дефо Робинзон Крузо». «Вот так занесло», — подумал он. «Впредь буду осторожнее». Похвастаться очередным волшебным достижением не терпелось, и он побежал к Гапону. Поп выслушал его, не выпуская из рук ножницы и кабель, отчего сердце Кощея холодело. Энтузиазма не проявил, заметил только. «Ты, Кощей, просто свихнулся от переживаний». «Помешался. На шкафах». «Как твое изобретение поможет мне стать князем русским?» а -а -а -а", с обидой махнул Кощей рукой. «Что с тобой толковать?» Но увидев, как хищно поп пощелкал ножницами, добавил. «Поможет, поможет, не боись!» И помчался обратно в замок Бармача. «Теперь только детишек выкрасть осталось!» Задача осложнялась тем, что отправиться за пацанами в прошлое Кощей не мог. Там, в отсутствии этномагического поля, он потерял бы свое нынешнее обличие, магические способности и злодейский характер. А все это ему очень любо было. Выход нашелся скоро. Кощей решил сделать во времени дыру. Что это такое, он и сам не понимал, но знал, что справится. И уговорить пацанов в эту дыру шагнуть. Привычно взмахнув руками, Кощей произнес зловещие заклинания. На потолке библиотеки зазвенела люстра, стеллажи с книгами зашатались, а посреди помещения возникло дрожащее пятно света. Кощей подошел поближе и вгляделся. Глазам его открылась небольшая комнатка с продавленным диваном, на котором сидели два мальчика с разинутыми от удивления ртами.